Глава девятая. Ракот. Рика посмотрел по сторонам. Чёрт, похоже, это техническая палуба. Ну, естественно, все системы все самые важные органы корабля были надёжно спрятаны в самом центре звездолёта, чтобы до них было трудно добраться. Сложнее было их уничтожить. Что ж, значит, жилая палуба выше, но… Рика решил оглядеться. Ему стало интересно, где и что находится на корабле. Техническая палуба действительно напоминала больше всего отсеки подводной лодки или боевого корабля, ходивших в своё время по земным морям и океанам. Никакой тебе эстетики, всё грубое, серое. Прочные толстые герметичные двери, открывающиеся, впрочем, без единого скрипа. Первым делом рика заглянул в двигательный отсек. Хм, что сказать, идеальный порядок. Установка пусть и не надрайна до блеска, но это принято на современных боевых звездолётах. Ну, как минимум, ухожено. В отсеке чистота, никаких следов масла, грязи, упло, топлива или разбросанных инструментов. Арика доводилась видеть и такое. Двигательный отсек Ракота можно было фотографировать и выставлять как образец для подражания. Так, далее на этой же палубе прямо возле лифта здоровенная ёмкость под топливо. Над ней под самым потолком ёмкости поменьше. А это что такое? А, понятно, охлаждающая жидкость, баллон с водой и ёмкость, в которую собирались нечистоты. Вообще на кораблях классом выше и размером побольше из этой ёмкости содержимое шло в переработку и возвращалось затем либо в баллон с водой, либо в качестве питательной смеси для биоотсека с флорой. Но ракот был слишком мал, так что нечистоты Юджин либо сливал на станциях, либо его вовсе открытый космос. Напротив всех этих ёмкостей под другим бортом в своих нишах словно гробы лежали аккумуляторы. Ого, Юджин не скупился и не экономил на них. Чёрный корпус, небольшая высота — это точно Зальберты. Эти аккумуляторы считались чуть ли не передовой технологией и стоили огромных денег. Раньше Рика думал, что подобные могут позволить себе лишь богачи для своих яхт. Но вот же, он видит перед собой на корабле обычного старателя эти самые аккумуляторы. «Что ты там торчишь? Молишься?» Послышался в громкоговорителе на стене голос Юджина. «В жизни бы не подумал, что у тебя Зальберты!» Ответил Рик, обнаружив на стене переговорное устройство и нажав клавишу связи. «Почему?» «Они ведь стоят бешеных денег!» «Я их не покупал, это трофеи!» Рик искренне удивился. Ни хрена себе трофеи! Кого же такого Юджин пристрелил или ограбил, чтобы получить эти аккумуляторы?» рика был настолько потрясён, что не выдержал и задал этот вопрос вслух. «Никого не убивал и не грабил. Случайно наткнулся в скопление стероидов на разбившуюся яхту какого-то толстосума. Живых не нашёл, всю яхту тащить смысла не имело, ей здорово досталось. Так что я снял всё самое ценное. Часть продал, часть себе оставил. И вообще, хватит лазить по моему кораблю, иди на мостик». «Буду через пару минут», — ответил Рико. «Сейчас только вещи закину в каюту». «Ты ещё до сих пор их не отнёс? Ну ты капуша». «Я... я хотел посмотреть на техническую палубу». «Посмотрел? Теперь вали оттуда». рика не стал спорить, подобрал свои вещички, вернулся в лифт и поднялся, наконец, на жилую палубу. «Так, получается, сзади кают-компания, а рядом с лифтом души туалета, впереди коридор, заканчивающийся дверями, явно ведущими к мостику». А вот по бокам коридора ещё двери. Похоже, это и есть каюты. «Юджин!» Найдя панель связи, нажав клавишу вызова, позвал Рика. «Чего тебе, пацан?» «В какую каюту мне можно поселиться?» «В любую!» Со смешком ответил тот. «А учти, в одной у меня склад со всяким хламом, а в другой арсенал». «Ну а в третий ты сам живёшь». «Не угадал. Живу я в кают компании». «Но подожди, там ведь холодильник, солнечная печи и остальное». Как мне ими пользоваться?» «Никак. Нет у меня на корабле кают-компании», — ответил Юджин со смешком. «Есть каюта капитана». «Но где мне хранить еду? Где готовить?» «Можешь оборудовать себе кухню в одной из кают, если, конечно, захочешь». «Ну ладно, уже что-то». Рика решил не спорить, тем более, если в его распоряжении будут две каюты, то... «Только сам там приберёшься», — дополнил своё предложение Юджин. «Приберёшься?» Рико тут же почуял подвох. Он двинулся к одной из кают и открыл дверь. «Ух ты ж, мать твою!» Аромат там стоял такой, будто в ней жил и подох какой-то бездомный который, к тому же, ещё и не мылся годами. рика поспешно закрыл дверь и с некоторым опасением заглянул в следующую каюту. «Так, ну тут как раз-таки наоборот, полный порядок. Потому что каюту эту Юджин, как и предупреждал, превратил в арсенал». Рика заглянул лишь на секунду внутрь и тут же щёлкнул языком от восторга. Пушек здесь было много на любой вкус, размеры, глаз. Даже не думай, раздался голос из громкоговорителей. Рика с сожалением вышел из оружейной, закрыл за собой дверь. В очередной каюте оказалось полным-полно всякого хлама: коробки от устройств, обрывки проводов, куски плат, чего тут только не было. «Что ж, по крайней мере, в этой каюте хотя бы не смердело так, как в первой». Последняя каюта прямо-таки поразила река. Койка, стол, стул, встроенный шкаф для скафов и униформы, ячейки для личных вещей. «Это каюта для пассажиров», — подсказал громкоговоритель голосом Юджина. «Видно, что о пассажирах ты заботишься». тип того. В эту каюту три года как никто не заходил. Бросай вещи и давай на мостик. Быстро!» «Иду». Рико тут же закинул вещи в последнюю каюту, но прежде чем направиться на мостик, напялил свой скаф. Мало ли, что там у Юджина приключилось, что он так торопит. Да и вообще, на корабле лучше быть в скафе, как и гласит всем известная инструкция. Мостик ничем особо примечательным не выделялся. Куча экранов, отображающих показания датчиков, сканеров, состояние корабля. Мониторов, демонстрирующих всё, что происходит снаружи, а также множество панелей с переключателями, кнопками, сенсорными экранами и всевозможными регуляторами, необходимых как раз-таки для управления кораблём и его системами. Шагнув на мостик, Рико тут же зацепил ботинком пустую банку из-под пива. Опустив глаза вниз, он обнаружил, что мусора на полу хватает. Все те же банки и упаковки от чипсов и фастфуда, одноразовые тарелки. Похоже, Юджин предпочитал есть на мостике, при этом уборкой себя особо не утруждал. Парадоксально. Как человек, тщательно следящий за оборудованием корабля, содержащий техническую палубу в идеальном состоянии, мудрился превратить жилую в самый настоящий хлев. Или даже свинарник. «О, явился, наконец!» Юджин повернулся в кресле, а кимул Рика взглядом с головы до ног. «Чего это на тебе?» «Скаф?» И это скаф? Где ты отрыл эти обноски? На станции ведь свалки нет, всё утилизируется. Да нормальный скаф. Чего тебе не так? Да всё не так. Это просто кусок тряпки. Ни тебе мышечных усилителей, ни брони. Дерьмо, да и только. Ладно, если у тебя есть получше, давай. В конце концов, я член твоего экипажа. Где моя униформа? Где мой штатный скафандр? Ишь ты! Обойдёшься! «Ну и всё тогда, а то наехал на ровном месте. Есть хоть какой-то скаф, уже хорошо». «Именно, что хоть какой-то. Ладно, значит так, я иду спать, а ты будешь дежурить на мостике. Всё уже настроено просчитано, и от тебя ничего не требуется. Сейчас сделаем прыжок, и всё, я пошёл». «Спать?» «Времени-то ведь по станции всего...» «Да плевал я на твою станцию!» «Буду я ещё под время какой-то грязной дыры подстраиваться. Запомни». «Ты живёшь по корабельному времени. Сейчас час ночи. Я дико устала и хочу спать. Тебе досталась ночная смена. Сдашь её в семь утра». «Почему в семь? Хочешь спать? Спи себе. Кто мешает?» После прыжка ровно шесть часов будет рассчитываться новый, ну и плюс разгон для него. «Как только всё будет готово, разбудишь меня. Всё ясно?» «Да». Как раз в этот момент корабль тряхнула, и урика Рика спёрло дыхание перед глазами, словно бы появилось чёрное пятно которая начала вытягиваться, превращаясь в дыру, притягивающую к себе взгляд, завораживающую, манящую. А затем всё прекратилось. Рика сообразил, что только что Ракот прыгнул через гиперпространство. «Вот мы и прыгнули». Юджин допил своё пиво, смял банку и бросил её на пол. «Всё, пацан, руками ничего не трогать, кнопкам не прикасаться, если что, включай связь и гавкой». «Что?» «Один гаф всё нормально. Два, у нас проблемы». «Вообще-то я умею управлять кораблём и...» <связывая> Противным голосом, подражая тревожному сигналу, перебил его Юджин. «Один гаф или два сейчас надо?» «Пошёл ты!» «Ладно, с первого раза не получилось, но я и не ждал столь быстрого прогресса». «Ничего, время есть. Глядишь и поддашься дрессировке!» Хохотнул Юджин и поднялся с кресла. «Всё, пацан, бди!» Спустя пару минут Рика остался один на мостике. Он тяжело вздохнул, достал свой гамбургер, который догадался бросить в карман, и принялся есть. Конечно, булка была немного чёрствой, начинка холодной, но Рика был так голоден, что ему было плевать. К тому же гамбургеры на станции были намного вкуснее синт-продуктов, которые он ел до этого. Три часа или даже больше Рика как мог боролся со сном. Если честно, последние сутки его тоже вымотали. Ну, хоть периодически клевал носом, но всё равно держался. Ближе к шести утра по времени корабля на мостике появился Юджин. «Ну что, всё нормально?» «Да, а что вообще могло быть ненормально?» тфу ты! Ты ведь гафнуть должен был!» «Иди в задницу!» «Туда и летим!» — хохотнул Юджин, садясь в кресло. «Кстати, а куда вообще летим?» Ты ведь весь разговор услышал, чего спрашиваешь? Если честно, то не весь. По губам-то я читать умею, но далеко не так хорошо, как хотелось бы. Ах ты, хитрый сукин сын!» Рассмеялся Юджин, а затем посерезнел. «Ладно, слушай, есть планетка, которая раньше принадлежала Арматеху». «Арматеху? Ну ведь их штаб-квартиру...» «Да-да, чужие к чёрту разнесли, всё так. Короче, планету выкупили Ментел». «Ментел?» «Чёрт, Юджин, если нас поймают...» «Да заткнись ты!» «Вот ведь угораздило меня с тобой молокососом связаться. Только услышал, Ментел уже в штаны наложил. Да они ведь...» «Плевал я на них!» Вновь перебил юного помощника Юджин. «Короче, на планете сейчас только автоматический ванпост. Сраные роботы, проще говоря. Так что мы спокойно прилетим, сядем в нужной точке, накопаем руды, сколько нам влезет в корабль, и тихо свалим. Понял? Понял. «Ну вот, а ты уже в штаны наложил». Юджин Было поднялся из кресла, но рика его остановил. «Юджин, пять минут. Мне в жилой отсек надо сгонять. А ещё час не выдержишь? Там я тебя подменю, и ты сможешь катиться куда хочешь. Но сейчас мне ещё кофейку бы выпить, а то глаза слипаются Мне минут пять, и потом ещё хоть два часа смогу тут продежурить». Взмолился рика «Ладно уж, беги». рика тут же вскочил и бросился к выходу с мостика. Отсутствовал он действительно не больше пяти минут, а затем появился с блаженной улыбкой на лице, уселся в своё кресло и принялся доставать из карманов упаковки с едой. Всё те же гамбургеры, банку с содовой, чипсы. «Будешь?» — поинтересовался он у Юджина. «Давай!» Юджин ловко поймал гамбургер, который ему бросил Рика, однако, только взглянув на упаковку, отбросил его от себя, будто это и не еда была, а трава. «Фу, гадость!» «А ты чего?» Возмутился Рико уже набитым ртом. «Вкуснятина! Ну уж точно лучше синджиротвы!» «Это Б-117!» «И что? Ты вообще знаешь, что обозначает эта маркировка?» «Да?» Подобная маркировка значила, что продукты для его гамбургера были созданы на станции, или, что правильнее, выращены. Понятное дело, что доставлять на станции даже на те, что находятся на орбитах аграрных планет, готовые продукты, глупо. Как бы не спешили перевозчики, а даже при заморозке еда портится, ну или хотя бы теряет свои изначальные вкусовые качества. Опять же, возникает вопрос о рентабельности подобной затеи. Хлеб к моменту, когда доберётся до конечного потребителя, будет таким, что им проще гвозди забивать, чем есть. От мяса будет вонять так, что есть его не будут даже станционные коты, которые обычно вообще ничем не брезгуют. Привозить полуфабрикат тоже сложно. Во-первых, дорого, а во-вторых, придётся создавать на станции целые цеха по производству пищи. Делать это на станции, где места не так много, глупо. Самое простое решение – это синт-продукты. В них мало чего полезного, в них вообще нет ничего натурального, но зато есть белки, углеводы и жиры, которые нужны человеку для нормального существования. Вне зависимости от того, какое синт-блюдо ты ешь, будь то яичница, жареная картошка или колбаса, каждый кусок будет отдавать пластиком. Каждый укус будет оставлять неприятное ощущение, будто ты целлофан ешь. Конечно, подсластители, усилители вкуса и прочее делают синт-еду не столь отвратительной, но довольно быстро такие продукты надоедают. И опять же, их производство не может быть налажено на станции, слишком много ингредиентов нужно, пространство, работники. А вот бассейны, появившиеся всего-то пару десятилетий назад, помогли решить продуктовую проблему. В этих бассейнах из одной клетки, скажем, свиньи, учёные научились выращивать килограммы, тонны мяса, причём именно мясо. Нужно лишь задать программу, и из одной клетки уже спустя несколько часов получится здоровенный кусок вырезки любив штекс Прогресс дошёл до того, что выращиваются смеси, вкус которых похож на хлебный, сырный и так далее. Сами бассейны не стоят дорого, а вот оборудование для них, да и сами программы выращивания. Скажем, программа, которая позволяет выращивать говяжью вырезку, стоит гораздо дороже, чем софт, с помощью которого можно получить куриное филе. Сыр стоит ещё дороже. А главное, изначальный материал отличается по качеству. Именно от него зависит конечный результат. Вкус, цвет, консистенция, волокнистость и так далее. Богатые станции могут позволить себе множество бассейнов, множество исходников и огромный ассортимент программ роста. А вот мелкие станции, вроде норы, довольствуются малым. Впрочем, на таких станциях бассейны — это вообще редкость. Однако недавно появилась сеть быстрого питания МИТКО. Они принялись арендовать площадь на станции, включая даже такие, как нора. Начали выращивать и тут же продавать обитателям станции свой продукт. Эта корпорация за пару лет вымахала в настоящего гиганта и продолжает стремительно расти. Собственно, именно её продукт с маркировкой B-117 сейчас ел Рика. И именно всё это он и поведал Юджину. Тут лишь кивал, слушая Рика, а затем спросил. «А какой исходник в твоём гамбургере? Свинина? Говядина? Курица?» «Да хрен знает!» — пожал плечами Рика, продолжая жевать свою еду. «Сам ведь знаешь, уже столько лет комбинируют варианты, пытаются вывести максимально питательный и вкусный». «Ага, Но вообще-то в первую очередь искали исходник, который будет давать быстрый рост и большой объём за короткий промежуток времени, так как привычные нам виды мяса растут медленно. И знаешь, к чему пришли? Ну? Видишь ли, для хищника самым идеальным белком является тот, который полностью соответствует его собственным тканям». За счёт этого идёт быстрое усвоение. А Рико заглотнул и поглядел на свой гамбургер. «Конечно, исходник очень сильно изменён», — Юджин усмехнулся. «Но основа ведь осталась. Б как раз маркировка основы. А цифры — лишь версия модификации. Видимо, 117 наиболее выгодно Быстро растёт и, главное, народу нравится». «Я на секунду». Рико вскочил с кресла, как ошпаренный, и умчался в сторону жилой палубы. Он добежал до сортира с такой скоростью, что даже дверь за ним не успела закрыться. Юджин усмехнулся, когда услышал, как Рика вывернула, как всё содержимое его желудка отправилось в унитаз. На своё место он вернулся минут через десять. Юджин его терпеливо ждал всё это время в своём кресле. «Ну что, полегчало?» «Нет». На Рика было страшно смотреть. Весь в испарине под глазами тёмные пятна, лицо белее снега. Наконец он таки отдышался. «Господи, поверить не могу, что я это ел. Поверить не могу, что это вообще легально». «Почему нет?» — пожил плечами Юджин. «Но ведь мы грёбаные каннибалы!» — чуть не заорал Рика. «Ну, во-первых, не мы, а ты. Лично я этот дерьмо не ел». Тут Юджин несколько слукавил. Вспомнил тот грёбаный гамбургер, что купил по прибытию на станцию. Но не признаваться же пацану что оказался таким же лохом. Поэтому он заявил. «Всегда предпочитаю проверять, что мне подсовывает. А во-вторых…» Что было во-вторых, Рико услышать так и не удалось, так как сигнал тревоги прервал Юджина. «Что это? Из-за чего? Все ведь нормально!» — завертелся Рико, вглядываясь в экраны. «Недалеко от нас появился корабль, и он идет на сближение». «Зачем?» Судя по тому, что он изготовился для стрельбы, явно не для того, чтобы просто поздороваться или спросить дорогу.